и слышал, что где-то вдали на берегу собаки лают, где-то вдали и лают. «Не страшись», — твердит тогда сердце, — «не страшись». Он и не боялся. Каждый миг природы веселым намеком, вроде того золотого пятнышка, которое прыгало по обоям, вот, вот оно, вот, показывало ему, что скоро, мол, скоро, в качанье плюмажа, в потоке волос и в складках плаща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 Для него хуже нет возбуждения. Стал махать руками и кричать, будто он знает истину. Все знает. И якобы его друг, этот Эван, с которого убили, к нему приходил. И якобы пел за ширмой. Она все дословно записывала. Кое-что было очень красиво. Кое-что полный бред. И вечно он остановится на полусловии. Передумает. Что-то хочет добавить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 Септимус стал орать про человеческую жестокость, что люди мучат друг друга, раздирают на части, павших кричал «раздирают на части», и еще он сто раз говорил Дом нас одолел!». Насочинял разных историй про Доума. Как дом ест овсяную кашу, как дом читает Шекспира, а сам хохочет или рычит от бешенства. Этот дом для него просто жуткое что-то. Он его прозвал «Человеческая природа». И еще у него видение. Будто он утонул и лежит на скале, и чайки рыдают над ним. И заглядывает под диван в море. Много раз он музыку слышал. Это просто шарманка была? Или кто-то кричал на улице? А он «Как хорошо!» И у него из глаз слезы.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 И она объясняла ему, что это ему приснилось. И он под конец успокаивался. Но ей самой иногда даже делалось страшно. Она сидела и вздыхала над шитьем. Она вздыхала прелестно и нежно, как ветер за лесом по вечерам. Вот она положила ножницы, вот повернулась зачем-то. Из шороха, скрипа, легкого стука Что-то строилось на столе, за которым она сидела и шила. Он сквозь ресницы видел её размытый очерк, чёрную маленькую фигурку, лицо и руки. Видел, как она поворачивается, берёт катушку или ищет, вечно она всё теряет, моточек-шёлка. Она мастерила шляпку для замужней дочери миссис Филмер по фамилии... Фамилию он забыл. Как фамилия замужней дочери миссис Филмер? спросил он. Миссис Питерс, сказала Реция. Она сказала, что шляпка, пожалуй, маловато. Миссис Питерс такая крупная, но она ей не нравится. Просто миссис Филмер к ним очень добра. Сегодня виноград принесла, и Реция захотела что-то сделать для нее в знак благодарности. На днях она зашла в комнату, а миссис Питерс...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 «Настоящие вещи так возбуждают! Надо поосторожней, чтоб не спятить!» Сначала он оглядел модные журналы на нижней полке, потом постепенно перевел глаза на граммофон с зеленой трубой. Все было очень отчетливо. Потом, набравшись храбрости, он посмотрел на буфет. Тарелка с бананами, гравюрка.